Земля — это живая планета, и она меняется. Наука считает, что Земля — шарик из твердого камня, воды и газа, внутри которого есть ядерный реактор и огромное количество расплавленного камня. В действительности Земля — это живое существо, в котором протекают различные процессы, напоминающие движение жидкостей и рост костей внутри живых существ, электрические сигналы и импульсы мозга. Она разумна, растет и развивается. Из сеансов общения с Высшим Я мне известно, что планета Земля сейчас завершает переход на новый уровень развития. Земля повысила свои вибрации, теперь здесь будут другие правила жизни, другая школа. То насилие, к которому человечество привыкло за тысячи лет, далее будет невозможно, потому что перестроилось само поле сознания Земли. Для человечества это означает несколько вещей. Первое. Та школа, куда души приходили испытывать экстремальные эмоции, Жестокость, насилие, злость, ложь, страх и так далее перестает существовать, так как эмоции будут становиться все более разрушительными для человеческого тела. Поэтому сегодня ученые диагностируют так много новых заболеваний, вибрации Земли поменялись, а человечество еще не успело подстроиться. По сути, мы живем в переходное время, когда новое еще только начинается, а старое еще далеко не ушло и дает последний бой. А вместе с ним бой дают и те паразитические инопланетные цивилизации, которые паразитируют на негативных эмоциях человека. Таким образом, возврата назад уже не будет. Идти человечеству можно лишь вперед. Второе. Чтобы идти вперед и продолжать воплощаться на Земле, человечеству нужно будет поменяться. Поэтому сейчас души на Земле проходят своего рода финальные экзамены. О них сказано в Библии. других книгах мировых религий и различных религиозных текстах так называемых древних культур. Последнее время. На самом деле оно совсем не последнее, но для душ, которые не смогут пройти свои экзамены и успеть эволюционировать, возможность воплощения здесь будет закрыта на очень долгое время. И им придется воплощаться на других планетах, подобных Земле. На Землю смогут приходить души более высоких вибраций, часто это те, кто ни разу здесь раньше не воплощался. И те души, кто сумел во многом освободиться от груза кармы и поднять свои вибрации. Так будет в будущем, через век, два, но сейчас еще не так, и у душ есть последние возможности пройти свои уроки в данном классе. Третье. Земля в сеансах иногда дает послание, что страдает от деятельности человека, от неконтролируемой добычи полезных ископаемых. Машины, врезающие тело своей планеты, приносят боль Земле. Человеческая агрессия приносит печаль Земле, ведь планета любит каждого человека и животное, как своего ребенка. Она говорила, что из любви к людям терпит столько, сколько может, но ее терпение не безгранично. и периодические вспышки боли Земли проявляются чаще всего наводнениями, землетрясениями, ураганами, смерчами, извержениями вулканов. Таких явлений в будущем будет больше. Земля дает понять людям, что не нужно калечить свою мать. Сначала говорит мягко, затем все настойчивее, пока человечество не поймет и не поменяет свое поведение и отношение к Земле. Людям нужно быть к этому готовыми. Четвертое. Создание людьми оружия нового уровня разрушения, ядерное оружие, поставило человечество и планету на грань уничтожения. Первые атомные бомбы, сброшенные на японские города Хиросима и Нагасаки, показали, насколько страшно разрушительной силой обладает ядерное оружие. Последующие ядерные техногенные катастрофы Чернобыля и Фукусимы показали, насколько опасно безответственное использование энергии атома даже в мирных целях. Поэтому источником был брошен клич по всей Вселенной, что Земля в беде, и Земле нужна помощь. И помощь Земле оказывается. Из сеанса. Андрей. Сегодня регрессанту показали, как создавали планету и жизнь. Можете сказать, для чего это было показано? Источник. Изначально планета создавалась для того, чтобы можно было заселить ее душами. Душами, которые хотели жить, появляться, получать какой-то опыт. И эта планета была хорошим таким плацдармом для жизни. Но на ней не было того жизненного пространства для жизни. Для того, чтобы жизнь была, нужна энергия. И вот эту энергию сначала отправили туда, чтобы эта планета ожила. Чтобы было пространство, созданное для жизни, адаптированное для людей в физическом теле, в котором вы сейчас находитесь. Если бы эта энергия не была послана туда, то тогда бы не получилось жить именно в таком теле, в котором вы живете сейчас. Андрей, а то, что было показано регрессанту, это было создание именно планеты Земля или другая планета была? Источник. Вообще это планета была. Она жила. Она была раньше. Это как ей показали. Ей показали самый-самый первый опыт планеты Земля, когда только эта энергия пространства появилась. Это было изначальное зарождение этой планеты. А вот уже потом, когда началась борьба, планета, она живет, как по спирали, и она проходит определенные этапы. Самый первый виток, когда планета Земля жила, на ней жили люди, Жили души в равенстве, в благодати. Они жили в идеальных, можно сказать, условиях. Этого опыта было недостаточно. Нужно было, чтобы эти души развивались. Для того, чтобы развивались души, необходимо осознание. Изначально заложено все хорошее. С этим очень долгое время жили люди. Они жили очень долго, и души получали удовольствие от этой жизни. И в какой-то момент нужно было приобретать новый опыт. Для того, чтобы приобретать новый опыт, нужно развиваться как-то. И в какой-то момент начались эти подселения. Эти подселения, они проникали через атмосферу в определенном состоянии для того, чтобы можно было либо войти в человеческое тело, либо приобрести какое-то другое тело. Но им проще было подселиться в человеческое тело. Потому что человеческое тело на тот момент, когда человеку очень хорошо, всегда хорошо, Начинается в вашем понимании какая-то конкуренция. У кого-то лучше, у кого-то хуже. И когда это начало постепенно проявляться в человеке, тогда образовалась пища для вот этих подселенцев. Мы, конечно, могли вмешаться, но эти другие подселенцы, они, приходя на землю, добавляют человеку опыта. Опыта борьбы добра и зла в вашем понимании. Насколько человек может противостоять этому, противостоять каким-то соблазнам. Ты же понимаешь, что в мире не только белое, не только светлое, не только хорошее. Для того, чтобы проявлялось светлое и хорошее на одной чаше весов и темное, и светлое, это неплохое и хорошее, как ваше зло и добро. Это то, что имеет право быть. И уже сам человек, сама душа, имея право воли, может выбирать, как проявлять себя. Она может проявлять себя нейтрально, допустим, видя в вашем понимании что-то негативное, темное. Но проявлять себя в светлом, хорошем, добром. Может проявлять себя человек, душа, как темное, злое, и забыть совершенно о доброте, любви, счастье. Человек сам делает выбор, куда идти. Изначально, когда происходят какие-то подселения, человек тоже на это дает добро. Но настолько сейчас сама планета находится в других вибрациях, как агония, как океан и пена. Океан. постепенно очищает эту пену, он ее вытеснил и очистил. И вот эта пена, это все эти подселения, все эти негативные энергии, это темная сторона в вашем понимании. Это как борьба добра и зла идет. Но в любом случае должно быть равновесие. Потому что если его не будет, тогда человек в своем понимании не будет ощущать это добро. Это как сейчас то, что у вас происходит. Это уже очень много этой грязи, этого зла, и идет такой перекос, что ему надо выйти с этой пеной наружу, чтобы очиститься, раствориться».